Глава одиннадцатая. Домик был приземистый и добротный, с потемневшими от времени и близости воды стенами, с простыми, без затей наличниками и явно новой черепичной крышей. Крыша все портила, разрушала иллюзию старины и аутентичности, криком кричала, что домик не имеет никакого отношения к деревянному зодчеству, что это не слишком хорошо маскирующийся под старину новодел. Но все же, все же. Если не обращать внимания на крышу, если смотреть на дом не в упор, а сквозь легкий прищур, за его отреставрированным фасадом проступала суть. Она окуталась в туманы и дым, прикидываясь призраком из прошлого. В ней не было ни капли приветливости и гостеприимства. Она была не рада чужакам. Но у Стефа был ключ и заверение смотрителя, что дом у Змеиной Заводи готов к приему гостей. Считал ли дом их гостями? Стеф усмехнулся. Дом привык обходиться без жильцов. Ему нравилось уединение и многолетний сон на краю мира. Но у Стефа были ключи и твердая решимость разобраться с загадкой, которая приплыла к нему в руки вместе с армейской флягой. «Мне кажется, здесь сто лет никто не жил», — сказал Арес, спрыгнув на землю и нетерпеливо притопнув ногой. «Как думаешь, что там внутри?» Он посмотрел на Стефа. Вместо ответа Стеф вытащил из кармана ключи, решительным шагом направился к широкому крыльцу. Крыльцо было новое. Сосновые доски успели потемнеть, но еще не сравнялись с цветом со стенами. А вот дверь, сделанная из толстых дубовых досок, явно была старая. Стеф положил руку на отполированную тысячами прикосновений, сияющую в скупых солнечных лучах, дверную ручку. На ручке не было даже намека на ржавчину. Она выглядела так, словно каждый божий день кто-то касался ее — Нажимал, опускал вниз в попытке войти внутрь. По позвоночнику пробежал холодок. А может и не холодок, а подувший со стороны болота ветерок. Стеф вставил ключ в замочную скважину и нажал на ручку. Дверь открылась беззвучно. Смотритель не зря ел свой хлеб. Он на самом деле присматривал за старым домом. Пусть даже дом этот и пустовал уже много лет. Внутри пахло пылью, нагретой солнцем древесиной и сухими травами. Через небольшое оконце в полутемной есене пробивался свет. И этого света хватало, чтобы разглядеть стоящий в углу дубовый табурет, вешалку на стене и вбитый в дверь железный крюк. Крюк заинтересовал Стефа особенно. Если бы дом находился не на краю болота, а где-нибудь у подножья Альп, Стеф предположил бы, что крюк нужен для чего-то уютно-веселого. Например, чтобы вешать на него коньки, вязанки острого перчика или рождественский венок. Но зачем он здесь, на этой крепкой, с виду несокрушимой двери? Ареса, похоже, не мучили такие вопросы. Он повесил на крюк свой рюкзак и протопал внутрь. Дом состоял из трех комнат. Передняя наверняка служила прежним хозяевам одновременно столовой и гостиной. Стеф не знал, когда в последний раз пользовались печью, но благо цивилизации тут имелись. Вдоль одной из стен расположились кухонный гарнитур, холодильник и электрическая варочная панель. А на дубовой столешнице стояли микроволновка и кофеварка. Вся бытовая техника была современной, известных брендов. Удивительным образом она весьма удачно вписывалась в интерьер и не диссонировала с печью. У окна стоял обеденный стол и четыре стула. Мебель была массивной, основательной и вневременной. На окне висели не расшитые занавески, какие Стеф не единожды видел в деревенских домах, а шторы из неожиданно плотного, почти не пропускающего свет материала. Арес раздвинул их и распахнул окно, впуская внутрь свежий утренний воздух. «А ничего так!» — сказал он радостно. «Я думал, внутри будет труха какая-нибудь, а тут цивилизация!» Он погладил ладонью до блеска отполированную столешницу. «Одного не пойму. Как это добро удалось сохранить в целости и сохранности? Место глухое. Почему домик до сих пор не обнесли?» Стефа тоже интересовал этот вопрос. Жизненный опыт подсказывал, что оставленное без присмотра жилище очень быстро привлекает к себе внимание мародёров. Или за домом всё-таки присматривали серьёзнее, чем показалось на первый взгляд. Интересно как? На что делали расчёт? Сигнализации на двери нет, камер наблюдения тоже не видно. Да и какие камеры в этом медвежьем углу? «Смотрим дальше». Арес подошёл к одной из двух закрытых дверей. «Домик, похоже, трёхкомнатный». «Небывалая роскошь по тем временам». «По каким временам?» спросил Стеф. «По тем, в которые он был построен. В старых домах все устроено было по-простому. сени и комната с печью, ну, типа вот этой». Он оглядел столовую-гостиную. «Иногда имелась вторая комната, ну, типа спальня, понимаешь?» Стеф молча кивнул. «Я детство провел у бабки в деревне. Ясное дело, не все детство, а летние каникулы. Вот там дома были устроены именно так». «В нашем доме было две комнаты, у другана моего Вовки всего одна, а тут, похоже, сразу три. Возможно, дом перестраивали уже в наше время?» Добавил он задумчиво и распахнул одну из дверей. За дверью оказалась довольно просторная спальня. Из мебели тут был массивный резной шкаф с зеркалом в полный рост, большая двуспальная кровать с тумбочками у изголовья и кресло в углу». Первым делом Оре плюхнулся на кровать, раскинул в стороны руки и, поёрзав, сообщил. «Матрас, похоже, ортопедический. Надеюсь, бельишко свежая Он откинул угол пледа, придирчиво осмотрел простыню, затем наволочки и, наконец, констатировал. «Свежее? Как в гостинице «Парадис», а может, даже лучше». Спрыгнув с кровати, он направился к шкафу и одну за другой распахнул дверцы. Внутри на полках аккуратными стопками лежало постельное бельё, полотенце и несколько комплектов зубными щетками, пастой, шампунем, мылом и прочей гигиенической мелочевкой. «Точно как в Парадизе», — сказал Орес восторженно. «А я тут на бережке на голой земле спал». «А чего ж в дом не сунулся?» — поинтересовался Стеф. «Да как-то не додумался на чужую недвижимость посягать». Парень пожал плечами и направился к выходу из спальни, явно намереваясь обследовать оставшуюся комнату. Но Стеф его опередил. Это был кабинет, небольшой, но обустроенный всем самым необходимым. Тут имелся письменный стол, книжный шкаф под завязку, забитый книгами, и, на первый взгляд, весьма удобный диван. Стеф сразу решил, что оставит кабинет за собой. Пусть Орес кайфует на ортопедическом матрасе, а ему нравится именно здесь. В кабинете царил полумрак. Стеф раздвинул плотные шторы, распахнул окно. Из его кабинета, а он уже мысленно считал его своим, Открывался чудесный вид на змеиную заводь. Дом был спроектирован так, чтобы вся его парадная часть выходила на заводь, а гостиная часть крыльца — на болото. «Одного тут не предусмотрели нынешние владельцы», — сообщил Орес, переваливаясь через подоконник и вглядываясь в наползающий от воды туман. «Нет основного достижения цивилизации. Туалета и душа. Или есть?» Он с надеждой посмотрел на Стефа, тот пожал плечами. «А надо убедиться!» Парень ринулся наружу, Стеф двинулся следом. Как такового двора тут не было. Все хозяйственные постройки находились поблизости, но сама территория не была ограждена. Не было тут даже самого плохонького забора из деревянного штакетника или на худой конец из сетки рабицы. За домом обнаружились небольшая баня и колодец, закрытый выкрашенный в небесно-голубой цвет крышкой. Справа от крыльца виднелась добротного вида бревенчатая постройка с тремя запертыми на замок дверями. Стеф вытащил из кармана полученную от смотрителя связку ключей. Кроме основного, на ней болталось еще три ключика поменьше. За первой дверью оказался небольшой сарайчик со скромной хозяйственной утварью и мощным дизельным генератором. «Значит, коротать вечера при лучине нам не придется», сказал Оре, оглаживая черный бок генератора. «Может, тут еще и водопровод имеется? Как думаешь?» Водопровода, разумеется, не оказалось. Зато за одной из дверей оказался биотуалет, а за второй — душевая кабина с умывальником и бойлером. Воду в душевую подавал электрический насос, который подключался к выкопанной поблизости скважине. Про скважину, электрогенератор, бойлер и бытовую технику Стефу еще раньше поведал смотритель. За все эти блага цивилизации старый рыч стряс с него весьма приличную по местным меркам сумму — Но Стэф привык платить за комфорт, поэтому не стал торговаться. Сказать по правде, дом был всего лишь приятным бонусом. Отношения к его основным планам он не имел. При необходимости Стеф безропотно ночевал бы в палатке, когда этого арес. Но если тебе предлагают благо цивилизации вдали от цивилизации, грех отказываться. «Ты представляешь, что это за место?» Воскликнул арес, когда они подключили генератор и насос, воспользовались удобствами и кофеваркой. «Это же рай для всяких там любителей природы и экологии. Лес рядом, река рядом, болото и то рядом. И ты весь такой припавший к истокам, но при этом в тепле-добре с горячей водой и электричеством по первому щелчку. Приятное место», — согласился Стеф, хотя пока не составил окончательного представления ни о доме на болоте, ни о самом болоте. На первый взгляд картинка вырисовывалась благостная, как в рекламном буклете, Не хватало лишь шезлонгов на бережке и спиннингов в кладовке. С другой стороны, почему тут так тихо? Во всех смыслах тихо. И в буквальном, и в фигуральном. Человек — существо вездесущее, всюду оставляет свой след. Хоть на вершине потухшего вулкана, хоть на дне Марианской впадины. А тут и тянуться особо не нужно. А тихо. Ни туристов тебе, ни грибников-ягодников, ни рыбаков-охотников, ни экологов-зоозащитников. Почему? Почему дом, оснащенный всем необходимым для вполне комфортной жизни, годами пустует? А он ведь пустует. Стеф специально выяснил этот момент у деда-смотрителя. Настоящего хозяина дед не видел ни разу. Все вопросы с домом решал через посредника. Пронырливого мужичка, расплачивавшегося исключительно наличными и требовавшего расписку за каждое совершенное с домом действие. Деда-смотрителя устраивала наличность, но не устраивали расписки. С расписками его смирял лишь тот факт, что пронырливый мужичок приезжал с инспекцией всего раз в году, в самом начале весны. Наверное, по этой причине он и согласился сдать Стефу дом. Инспекции в ближайшее время не ожидалось. «А вечером можно протопить баньку», — мечтал Орес, сидя на крылечке с чашкой кофе в одной руке и бутербродом с ветчиной в другой. «Что ты меня так смотришь? Я в этом деле разбираюсь. Я парень с деревенскими корнями». «Каникулы у бабушки — это та еще школа жизни. Вот где проходили твои каникулы?» «Уж точно не у бабушки». Стеф усмехнулся, вспомнив свои самые яркие, самые необычные каникулы. «Но рядом с деревней. Поэтому с устройством бани я как-нибудь разберусь». «Тебе не надо ни в чем разбираться», — явил милостерез. «Я сам все организую. И знаешь что? Предлагаю отметить наш первый день на болоте». «Давай в обед смотаемся в город за продуктами, прикупим мясо и чего-нибудь горючего». Он хитро посмотрел на Стефа. «Я видел в и переносной мангал. Нажарим шашлыков, протопим баньку, а завтра с позаранку приступим к нашим изысканиям». Он снова посмотрел на Стефа, но уже вопросительно. Причем в его прищуренных глазах читалось сразу два вопроса. Первый касался шашлыков и баньки, а второй — изысканий. Про изыскания парень до этого не спросил ни разу принимая поездку на Змеиную Заводь как должное, как приятный бонус к полученным за нее деньгам. У Стефа пока был четкий ответ только на первый вопрос. А с изысканиями все было призрачно и неясно, поэтому начинать стоило с малого. «Я знаю, где купить хорошее мясо», — сказал Арес вкратчиво. «Тут поблизости есть фермерское хозяйство. Ну, типа все экологичное и кошерное, только дорогое. Мы потянем экологичное и кошерное». «Потянем!» — Стеф усмехнулся, а потом сказал. «Только за мясом поедешь сам. У меня есть кое-какие дела». Арест не стал спрашивать, какие дела могут быть в болотной глуши на краю мира. Просто кивнул. Этот паренек нравился Стефу все больше и больше. Наряду с некоторой бесшабашностью и хулиганистостью, в нем присутствовало чувство такта и умение вовремя остановиться, не скатываясь в раздражающее понебратство. «А потом можем купить у местных рыбы и наварить ухи». Арес уже строил гастрономические планы на будущее. «А почему мы не можем наловить рыбы сами?» — поинтересовался Стеф, многозначительно кивая в сторону заводи. «Потому что у местных не принято ловить тут рыбу». «Не водится или именно не принято?» — уточнил Стеф. «А черт его знает. Когда я его спрашивал у деревенских дорогу сюда, меня вообще отговаривали. Мол, место глухое, дикое, топи кругом. Если ландшафта не знать, можно потонуть». На болото велели не соваться и воду в заводе не баламутить. Но я все равно взбаламутил. Орец широко улыбнулся. Жара тогда стояла страшная. Разумеется, я искупался. Но рыбу не ловил. Не из-за всяких там росказней. А просто не мое это — сидеть часами с удочкой в руках и ничего не делать. «А флягу ты когда нашел? Когда купаться полез?» — спросил Стеф. «Не», — парень покачал головой. «Флягу я на следующее утро нашел». То есть вечером ты ее не заметил? Вечером ее там не было. А откуда же она тогда взялась, если вечером ее еще не было? Вот на этот вопрос Тефу страсть как хотелось получить ответ. «А хрен ее знает откуда», — сказал Арес задумчиво. «Приплыла». «Там нет течения. Я проверял». «Может, я сам ее как-то нечаянно откопал, когда воду баламутил? Она ж наполовину в песке была. Не знаю». Арес покачал головой. Я тогда, честно говоря, больше обрадовался, чем удивился. Очень неудачная была вылазка. Тут, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. А потом подвернулся тот подпольный аукцион, и ты... Он ненадолго замолчал. И оказалось, что фляга — это не шерсти клок, а лотерейный билетик и возможность закрыть гештальт. «Какой гештальт ты собираешься тут закрывать?» но не может же быть, чтобы ничего не осталось от тех фрицев», — ответил Арес. «Понимаешь, у меня чуйка. Не на места». И не на вещи, а на карты. «Это как?» — спросил Стеф очень серьезно. Если бы спросил с улыбкой, арест наверняка закрылся бы, не стал рассказывать. Но Стеф умел задавать правильные вопросы правильным тоном. «Мой дед был картографом. И я сам с детства люблю карты. У бабки весь чердак был завален ими. Одни дед сам составлял, другие откуда-то приносил. Не думаю, что покупал. В те времена это не принято было. Но дед карты любил и собирал» и меня к этому делу пристрастил. Я географию знал лучше географички, а всё благодаря деду. Мне кажется, у него тоже была эта чуйка, потому что иногда на него находила, особенно после рюмки самогона. Он сажал меня рядом с собой за стол, а на столе раскладывал какую-нибудь карту и начинал. «Вот смотри, Пашка, вот это место необычное. Смотри, видишь, этот крестик подсвечивается». И пальцем тыкал в какой-нибудь светящийся крестик. А я кивал, типа «Да, дед, подсвечивается». А иногда рядом видел какой-нибудь участок, который без крестика, но тоже подсвечивался. Я по малолетству думал, что это какие-то специальные чернила, ну, типа фосфорных, которые светятся в темноте. И только когда вырос, вдруг врубился, что нет никаких светящихся чернил, что это оно как-то само подсвечивается. Понимаешь? Арес с опаской и надеждой посмотрел на Стефа. «Понимаю», — Стеф кивнул. «Ты видишь особенные места на старых картах. Выходит, так». Парень допил свой остывший кофе, уставился на чашку, словно собирался гадать на кофейной гуще. «Дальше рассказывать?» «Валяй!» Копателем я тоже стал из-за деда и его карт. Захотелось мне, понимаешь, узнать, что же там такое светится. Нашел карту местности, которая окружала Бабкину деревню, присмотрелся и обнаружил светящуюся точку. Крошечную совсем. Я сначала даже подумал, что мне померещилось. А потом решил попробовать. Я ж ровным счетом ничего не терял. Всё близко, час ходу от деревни, места знакомые, хоть и глухие. «И что было отмечено на той карте?» — спросил Стеф. «Мне сначала показалось, что ничего. По крайней мере, я не помнил, чтоб там что-то такое особенное было. Я сунулся с картой к бабке. Дед к тому времени уже умер, а так бы я, конечно, у него спросил. Бабка моя в географических картах разбиралась примерно так же, как я в Таро». Арес усмехнулся. «Поэтому долго не могла сопоставить картинку с реальной местностью». А когда наконец то поставила, сказала, что в этом месте когда-то давно была водяная мельница, но от мельницы не осталось и следа. И вообще нечего мне шестнадцатилетнему лбу маяться всякой ерундой». «А чем же еще заниматься в шестнадцать лет, как не всякой ерундой?» — спросил Стеф с мечтательной улыбкой. «Вот и я так подумал и поперся на реку искать мельницу. Разумеется, ничего не нашел. Там уже и русло поменялось, ушло в сторону от того места, где стояла мельница». Ориентиров никаких, следов человеческого жилища тоже никаких. Короче, облом. Первый блин комом. Но я был очень упертым парнем. С фантазией и чувством пространства у меня был полный порядок. И масштаб я чувствовал хорошо. Ну и высчитал с точностью до метра то место, которое подсвечивалось на дедовой карте. Начал копать. «Веришь, я там неделю землю рыл?» Арис посмотрел на свои ладони. «До кровавых мозолей копал. И откопал. Что?» спросил Стеф. «Монеты. Три полушки 1722 года и полтину 1721. Я тогда, разумеется, ровным счетом ничего в этом не смыслил, но мозгов хватило монетки сохранить. Они до сих пор при мне. На удачу. Не продал даже в самые тяжелые времена. Это мой личный неразменный рубль. А еще доказательство того, что я не шизик». Он с некоторым вызовом посмотрел на Стефа. Стеф согласно кивнул ты не шизик сказал он серьёзно. «У тебя чуйка». «И вот с этой чуйкой, а ещё с дедовыми картами, я решил горы своротить». Арес усмехнулся. «Да не тут-то было. Бабка моя, царствие и небесное, карты сожгла. Решила чердак почистить, убрать всякое барахло. Представляешь, барахло!» простонал Арес. Было видно, что участь, постигшая дедовы карты, до сих пор его печалит. «Сочувствую» стефф в самом деле сочувствовал, понимал всю тяжесть утраты. «Всё в огонь!» — сказал Арест с досадой. «Я чуть не разревелся, когда узнал. Бабка испугалась, подумала, что я умом тронулся. И не иначе, чтобы не свихнулся окончательно, вспомнила, что не добралась ещё со своей уборкой до дедово-рабочего стола. В общем, не всё спалило, кое-что осталось. Как я потом понял, в столе находилось всё самое ценное, как раз те карты, которые подсвечивались». Вот, собственно, по ним я и начал свои изыскания. О том, что изыскания эти были не совсем законные, Стеф напоминать не стал, сам не без греха. Вместо этого он спросил. «И это место ты увидел на одной из карт. Оно тоже подсвечивалось?» «Там вся карта подсвечивалась», — ответил Орес. «Карта была старая, еще дореволюционная, словно вырванная то ли из альбома, то ли из атласа». «Она у тебя с собой?» — спросил Стеф и тут же добавил. 2000 долларов 2000 долларов арест задумался а потом заговорил я понимаю ты мужик не бедный а вполне себе наоборот вполне себе сте кивнул и два куска зеленых тебе отвалить за клочок бумаги расплюнуть не за клочок бумаги а за карту ты думаешь эта карта сокровищ ну типа 15 человек на сундук мертвеца я думаю что светится она не просто так «Понимаешь, на ней нет никаких пометок, в смысле видимых нет, то есть фактически ты покупаешь не саму карту, а меня и мою чуйку». «Мне приятнее думать, что я тебя не покупаю, а нанимаю», — сказал Стеф. «В качестве кого?» «В качестве проводника». «Проводника высших сил?» — Арест нервно хохотнул. «Для начала в качестве проводника информации, а там видно будет». «То есть тебя не смущает тот факт, что информация эта добыта несколько нестандартным путем?» На небритой физиономии Ареса читалось изумление. «Не смущает. А вдруг я ошибаюсь? Или вдруг я таки шизик?» «Ты не шизик. Спасибо, но я не могу дать тебе никаких гарантий. Ты же знаешь, что я уже побывал тут и ничего не нашел. Ты нашел флягу. А ты уверен, что она стоит таких денег? Я уверен, что мы можем отыскать что-то куда более ценное». А если не отыщем? Если я с этой своей чуйкой облажаюсь? Если не отыщем, вернемся домой и будем искать что-нибудь другое. Только и всего? Все так просто? А зачем усложнять? Стеф в задумчивости смотрел на водную гладь змеиной заводи. Арес мог думать о собственном даре все, что угодно, но у Стефа не было ни малейших сомнений в том, что это место крайне необычное. имея в виду, деньги я тебе не верну». Наконец решился Орес. «Даже если у нас ничего не выгорит, даже если мы не найдем никаких сокровищ, можешь не возвращать. И то, что найдем, делим пополам». Стеф многозначительно приподнял брови. «Ясно». Орес кивнул. «Был неправ, перегнул палку, много на себя взял. 40 мне, 60 тебе. 20 тебе, 80 мне. И деньги можешь не возвращать». Орес думал недолго. Стеф даже не сомневался, каким будет его решение. Только дурак откажется от такого предложения. А парень дураком не был. Мало того, он был авантюристом. И если бы Стефу вздумалось торговаться дальше, вполне согласился бы работать исключительно за идею. Стеф знавал таких сумасшедших. Да что там, он сам был одним из них. «По рукам», — сказал Арес, и они обменялись рукопожатиями, скрепляя достигнутое соглашение. «Но ты должен осознавать все риски. Светится почти вся карта. Ну, за исключением деревни». «Это место тоже светится?» Стеф похлопал по ступени крыльца. «Да. Я потому сюда и сунулся, что светится. Не на болото ж мне было переться. Решил начать с малого». «Это хорошо. А можно мне взглянуть на карту?» Спросил Стеф. «А можно мне взглянуть на деньги?» С наглой усмешкой отозвался Арес. «Я не держу при себе столько наличных» но деньги можно перевести на твой счет». «Предпочитаю наличными. Готов подождать», — решил Арес, а Стеф, понимающе кивнул. «Всегда приятнее иметь дело с наличными. Опять же, налоговой до них нет никакого дела, пока она о них не узнает. Но ты можешь написать мне расписку. Типа, я дал тебе в долг и все такое». Арес хитро сощурился. «А ты не пропадешь», — сказал Стеф одобрительно. «Павел, а у тебя точно в покровителях бог войны Арес?» а не бог богатство плутос «А ты в мифологии?» «Уважаю». Арес расплылся в довольной ухмылке. «Так что с картой?» Стеф решил, что самое время перейти к делу. «Покажешь?» «Момент. Она у меня в рюкзаке». Арес вскочил на ноги, скрылся в доме. Вернулся он минут через пять, на ходу открывая пластиковую папку. «Вот», — он положил на ступеньку рядом со Стефом листок бумаги. «Любуйся». Стеф любовался недолго, а потом сказал с мягким укором. «Не разочаровывай меня». «Что?» Орес выглядел озадаченным и кажется смущенным. «Что не так?» «Все не так». Стеф отодвинул от себя листок. «Это не та карта. Откуда ты?» Начал был Орес и тут же осекся. Он загробастал листок, сунул обратно в папку, сел рядом, сказал чуть виноватым тоном. Я подумал, что нет разницы, копия это или оригинал. Все равно же, кроме меня, никто это свечение не видит. Как ты понял, что это копия? — Как-то понял, — сказал Стеф и многозначительно посмотрел на папку. — Оригинал у тебя с собой? Арес молча кивнул и также молча вытащил из папки еще один листок. А потом, когда Стеф разложил его у себя на коленях, спросил. — Ты тоже видишь это свечение? — Нет. Стеф покачал головой. Но я точно знаю, что это очень необычный документ».